«Да-да, и все остальное». «И ты читал?» «Конечно», — ответил Тони. «Удовольствие стоит доллара». «Ну и школа», — сказал Оливер, впервые за время ленча не чувствуя напряженности, затруднявший разговор с сыном. «Наверное, мне стоит сообщить об этом мистеру Холлису. «Зачем?» — пожал плечами Тони.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 Когда они поднялись, миссис Сандерс лучезарно улыбнулась, тренькнув золотыми браслетами. Сандерс, круглолицый, с бычьей шеей, улыбнулся с важностью молодого сенатора. Привстал и учтиво-серьезно кивнул головой. Они зашли в аптеку, где Оливер купил массивную позолоченную безопасную бритву, самую дорогую из лежавших на прилавке, и крем.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 открывает тюбик с кремом для бритья. Не отводя глаз от карты, Тони начал медленно расстегивать пуговицы. Оливер тоже присмотрелся к ней внимательнее. Булавки были воткнуты в Париж, Сингапур, а также Иерусалим, Ассизи, Константинополь, Калькутту, Авиньон, Бейрут. «Что они означают?» — поинтересовался Оливер. «После медицинского колледжа я собираюсь прожить в каждом из этих городов по три месяца.